Конвент коммунной кабинцы. 21 сентября 1792 года открылся наконец конвент, собрание, которое так часто представляли впоследствии прототипом, идеалом всякого эволюционного собрания. Выборы в конвент произошли при почти всеобщей подаче голосов с участием всех граждан, активных и пассивных, но оставались двухступенными, двухстепенными, то есть граждане выбирали сперва выборщиков, А эти последние выбирали депутатов в конвент. Такой способ избрания, конечно, был выведен для житочных классов. Но так как выборы происходили в сентябре, посреди всеобщего волнения, вызванного народной победой 10 августа, и многие контрреволюционеры, напуганные событиями 2 сентября, предпочли вовсе не показываться на выборах, то результаты были менее плохие, чем можно было опасаться. В Париже список Марата, в который входили имена всех известных революционеров из клуба кардельеров и из клуба Якобинцев, прошел целиком. 525 выборщиков, собравшихся в самый день 2 сентября в помещении Якобинского клуба, избрали председателем и вице-председателем своего собрания Коло Дербуа, крайнего Якобинца, и Робеспьера. исключили всех подписавших раэлистские петиции – 8 тысяч и двадцать тысяч – и подали голоса за список Марата. Тем не менее, умеренный элемент все еще продолжал господствовать, и Марат писал после первого же заседания конвента, что если судить по качеству представителей народа, то можно отчаяться в возможности спасти общество. Он предвидел, что их сопротивление эволюционному духу приведет Францию к бесконечной борьбе. «Они окончательно погубят все», — писал он, — «если небольшая кучка защитников народа, призванных бороться с ними, не возьмет верх и не раздавит их. Мы увидим скоро, до какой степени он был прав». Но сами события толкали Францию к республике. Это общенародное течение было так сильно, что умеренные элементы конвента не решились противиться потоку, уносившему королевскую власть. В первое же свое заседание конвент единогласно провозгласил отмену монархии во Франции. Мы видели, что Марсель и некоторые другие провинциальные города требовали республики еще до 10 августа. Париж с первого же дня выборов торжественно выставил Тоже требование. Клуб якобинцев также решился, наконец, заявить себя в пользу республики. Он сделал это в заседании 27 августа, после опубликования бумаг, найденных в шкафу Тюильри. Конвент осторожно последовал за Парижем. В первом своем заседании 21 сентября 1792 года он отменил королевскую власть. А на другой день, в другом декрете, он повелел, чтобы с этого дня все официальные документы помечались первым годом республики. Но с самого провозглашения республики он так и не сделал. Три ясно разграниченные партии сошлись в конвенте: Гора примечание, Ля Монтагне. Отсюда слово Монтаньяра, то есть Горцы. Жеронда. и равнина или вернее болото «Лепляйн», потом лемаясь жирандисты хотя их было меньше 200 господствовали они уже раньше при законодательном собрании давали королю министерство ролана и стремились заслужить славу государственных людей Состоя из людей образованных изящных тонких политиков партия жиронды представляла собой интересы промышленной, торговой и земельной буржуазии, быстро создававшейся при новом порядке. При поддержке равнины жрандисты были в начале самой сильной партии. Из них и составилось первое республиканское министерство. В министерстве, попавшем во власть 10 августа, был только один представитель народной революции – Дантон. но и он вышел в отставку 21 сентября, и власть осталась таким образом в руках одних жерандистов. Гора, состоявшая из якобинцев, как Робеспьер, Сен-Джуст и Кутон, из Кардельеров, как Дантон и Марат, и пользовавшиеся поддержкой народных революционеров коммуны, как Шомет и Эбер, еще не сформировалась в то время в политическую партию. Это случилось лишь позднее, под влиянием, самого хода событий, пока гора поддерживала всех тех, кто хотел идти вперед и привести революцию к осязательным результатам, то есть уничтожить королевскую власть и окончательно подорвать настроение, поддерживавшее эту власть, раздавить аристократию и политическую силу духовенства, отменить вполне феодализм, упрочить республику. Наконец, равнину или болото, впоследствии его назвали также брюхом, составляли люди колеблющиеся, без определенных убеждений, но владеющие собственностью и консерваторы по инстинкту, те самые, из кого состоит большинство всех представительных собраний. В конвенте их было около 500. Сначала они поддерживали жарандистов но в минуту опасности покинули их, Затем страх заставил их поддерживать крайних монтаньеров сен жюстом и Робеспьером. А позднее они стали участниками белого террора, после того, как Термидорский переворот 1794 года послал Робеспьера и его товарищи на эшафот. Теперь, после провозглашения республики 21 сентября 1792 года, Опять можно было думать, что революция сможет развиваться беспрепятственно и пойдет своим естественным путем, указанным ей самой логикой событий. Суд над королем и его осуждение, республиканская конституция взамен конституции 1791 года, неумолимая война против иностранных завоевателей и вместе с тем окончательное уничтожение того, что составляло силу старого строя, феодальных прав, власти духовенства, монархической организации, провинциального управления. Отмена всех этих пережитков прошлого, естественно, вытекала из самого хода революции. Но пришедшая к власти буржуазия, представляемая в конвенте государственными людьми, Жеронды, вовсе не хотела этого. Народ не зверг Людовика xvi Но избавиться от изменника, который привел немцев к воротам Парижа, казнить его, этому же Рондо противилась всеми силами. Скорее гражданская война, чем такой решительный шаг. И это не столько из боязни мести со стороны иностранных держав. Сами жерандисты настаивали на том, чтобы начать войну со всей Европой, сколько из боязни революционного движения французского народа. Главным образом боялись они революционного Парижа, который мог увидеть в казни короля начало настоящей революции. К счастью, парижскому народу удалось в секциях и в коммуне создать рядом с национальным представительством настоящую силу, которая явилась выразительницей революционных стремлений парижского населения и стала даже господствовать над конвентом. Остановимся же на минуту, прежде чем приступить к описанию ожесточенной борьбы, завязавшейся в среде представителей нации, и бросим взгляд назад, на то, как создалась эта новая сила – Парижская коммуна. В предшествующих главах 24 и 25 мы уже видели, как парижские секции приобрели значение в качестве органов городской муниципальной жизни. Они присвоили себе помимо некоторых полицейских обязанностей и избрания судей, которые представляли им законом, различные другие в высшей степени важные экономические обязанности. Продовольствие города, общественную благотворительность, продажу национальных имуществ и тому подобное. И сами эти обязанности дали им возможность оказывать серьезное влияние при обсуждении важнейших политических вопросов общего характера. Примечание. После того, как эта моя книга была издана по-французски, вышла замечательная работа профессора Ф. Бреша. Она была написана по предложению Олара и посвящена деятельности Парижа, преимущественно политической. За эти шесть месяцев она полна поучительных для эволюционера данных. Сделавшись существенными органами общественной жизни, секции или отделы, понятно, постарались установить между собой федеративную связь. Несколько раз в 1790 и в 1791 годах они уже назначали специальных представителей для соглашения с другими секциями в виду совместного действия помимо официального, установленного законом. Сделавшись существенными органами общественной жизни, секции или отделы, понятно, постарались установить между собой федеративную связь. Несколько раз в 1790 и в 1791 году они уже назначали специальных представителей для соглашения с другими секциями в ввиду совместного действия помимо официального, установленного законом Городского Совета. Но ничего постоянного еще не существовало. В апреле 1792 года, когда была объявлена война, поле деятельности секции расширилось целым рядом новых обязанностей. Им пришлось заняться записью волонтеров, рассортировкой их, патриотическими пожертвованиями, амбундировкой и продовольствием отправлявшихся на войну батальонов. Затем административными и политическими сношениями с этими батальонами, заботой о семьях волонтеров, и прочие, не говоря уже о непрестанной борьбе, которую им приводилось вести против раэлийских интриг, мешавших их работе. При этих новых обязанностях необходимость непосредственной связи между секциями чувствовалась еще сильнее. Когда просматриваешь теперь переписку секций и их обширное счетоводство, то приходится удивляться организаторскому духу добровольцев, которые исполняли эту работу по окончании своего трудового дня. Именно здесь видна вся глубина той, почти религиозной преданности, которую внушала революция французскому народу. Не нужно забывать, что хотя каждая секция выбирала свой военный комитет из 28 членов, но по всем важнейшим вопросам обыкновенно обращались к общим собраниям секции, происходившим по вечерам. Легко понять и то, как люди, видевшие не в теории, а на деле все ужасы войны и близко соприкасавшиеся со страданиями, причиненными народу иностранным нашествием, должны были ненавидеть виновников этого нашествия. Короля, королеву, двор, бывших дворян и богатых, всех богатых вообще, так как они поддерживали двор. Столица объединилась таким путем с крестьянами пограничных департаментов в общей ненависти к защитникам престола, призвавшим во Францию чужеземные войска. Поэтому, когда явилась мысль о демонстрации 20 июня, секции взяли на себя подготовку этой демонстрации, и они же подготовили нападение на Тюильри 10 августа. Причем они воспользовались этой подготовительной работой, чтобы установить наконец давно желанную непосредственную связь между секциями для революционного дела. Когда стало ясно, что демонстрация 20 июня не привела никаким результатам, что двор ничему не научился и не хочет научиться, секции взяли на себя предложить собранию низложение Людовика XVI. Секция Моконсель приняла 23 июля решение в этом смысле, о котором и сообщила собранию, и сама стала заниматься подготовлением революционного движения на 5 августа. Другие секции поспешили принять подобные же решения. И когда на заседании 4 августа национальное собрание объявило постановление граждан Моконсейля противозаконным, это постановление уже получило одобрение 14 других секций. В тот же день члены секции Гравилье явились в собрании с заявлением, что пока они еще предоставляет законодателям честь спасти Отечество. «Но если вы откажетесь», — прибавляли они, — «то нам придется спасать себя самим». Секция «Кюнзе -Вингт» с своей стороны назначила утро 10 августа как последний срок народному терпению. А секция Моконсейль заявила, что будет мирно и бдительно ждать решения национального собрания до 11 часов вечера следующего четверга, 9 августа. Но если законодательное собрание не удовлетворит справедливых требований народа, то час спустя в 12 часов ночи будут бить сбор и все восстанут. Наконец, 7 августа, та же секция обратилась ко всем остальным с приглашением назначить от каждой по шести комиссаров не столько ораторов, сколько действительно хороших граждан, которые, собравшись вместе, составили бы в городской ратуше центральный пункт, что и было сделано. Примечание. Еще раньше был устроен комитет для переписки между секциями, а собрание комиссаров от нескольких секций происходило еще 23 июля. Когда из 48 секций 28 или 30 присоединились к движению, их комиссары собрались в ночь на 10 августа в ратуше, рядом с залой, где заседал законный городской совет. В эту пору ночи далеко не в полном составе, и стали действовать революционным путем в качестве новой коммуны. Они временно упразднили законный генеральный совет коммуны, подвергли домашнему аресту мэра Петеона, распустили генеральный штаб батальонов Национальной гвардии и взяли в свои руки все полномочия коммуны, а вместе с тем и общее руководительство восстания. Примечание. Мелье нашел протокол заседания секции Пуассоньер. собравшись 9 августа в 8 часов вечера в церкви Сен-Лазар на заседание, которое решено было сделать непрерывным – ассамблеей Перманента. Секция разжаловала всех тех офицеров Сен-Лазарского батальона Национальной гвардии, которые не были выбраны самой секцией, и назначила тот час других офицеров, под командой которых она хотела действовать. Затем она вошла в соглашение с другими секциями относительно порядка действия и, в четыре часа утра, назначив постоянный комитет, чтобы наблюдать за вооружением и отдавать необходимые для безопасности распоряжения, которые он найдет нужным, присоединилась к своим собратьям из Сент-Антуанского предместья, чтобы идти на Тюильри. Из этого протокола непосредственно видно, как действовал парижский народ в эту памятную ночь. Таким образом создалась и водворилась в городской ратуше та новая власть, о которой мы говорили выше. Тюильрийский дворец был взят, и король свергнул с престола. И тотчас же новая коммуна показала, что вид в дне 10 августа не увенчание революции, начатой 14 июля 1789 года, а начало новой революции, народной, совершаемой во имя равенства. Она стала помечать свои документы четвертым годом свободы, первым годом равенства. Множество новых обязанностей, оказалось, было тутчас же возложено на новую коммуну. В последние 20 дней августа, в то время как законодательное собрание колебалось между различными раздиравшими его раэлистскими конституционными и республиканскими течениями и обнаруживало полную неспособность подняться на высоту положения, парижские секции и Парижская коммуна сделались настоящим сердцем французского народа. Они старались разбудить республиканскую Францию. вызвать ее силы на борьбу с объединившимися королями Европы и сообща с другими коммунами, внести необходимую организацию в широкое движение волонтеров 1792 года. А когда колебания законодательного собрания, раэлистские поползновения большинства его членов и их ненависть к революционной коммуне довели парижское население до ярости в сентябрьских дней, успокоение пришло опять-таки от секции и от коммуны. Как только 4 сентября законодательное собрание решилось наконец высказаться против королевской власти и различных претендентов на французский престол и довело о своем решении до сведения секции, они, как мы видели, тотчас же объединились, чтобы положить конец убийствам, грозившим перейти из тюрем на улицу. Они обеспечили безопасность жителям, Точно так же, когда конвент собрался и декретировал утром 21 сентября отмену королевской власти во Франции, но еще не осмеливался произнести решающее слово «республика» и ожидал, по-видимому, поощрения извне. И это поощрение пришло ему от французского народа. На улицах первый декрет был встречен криками «Да здравствует республика!». А граждане секции четырех наций дали толчок конвенту, явившись с заявлением, что они будут счастливы, если им придется пролить свою кровь за республику, которая в то время еще не была провозглашена, и получила официальное признание конвента только на другой день. Парижская коммуна вырастала, таким образом и становилась силой. С ней приходилось считаться, если не как союзницей, то как с вдохновительницей конвента и союзницей партии Горы. Гора пользовалась, кроме того, поддержкой еще одной силы, выросшей за время революции, парижского клуба якобинцев с многочисленными примыкавшими к нему в провинции народными обществами. Правда, этот клуб вовсе не обладал тем революционным значением и тем революционным почином, какой ему так часто приписывают современные политические писатели. Клуб Якобинцев не только не руководил революцией, но всегда шел за ней. Самый состав главного парижского общества, члены которого вербовались в особенности из зажиточной буржуазии, делал такое руководство невозможным. Якобинцы, совершенно правильно говорила уже Мишле, все время старались быть мудрыми политиками революции, держать в своих руках равновесие. Они не управляли революцией, они следовали за ней. Дух клуба изменялся с каждым новым кризисом. Но клуб тотчас же становился выразителем того течения, которое господствовало в данный момент среди интеллигентной, умеренно-демократической буржуазии. Он поддерживал это течение, влияя в желательном направлении на общественное мнение в Париже и в провинции, и из него новый, выдворявшийся порядок набирал главных своих чиновников. Робис Пьер, представлявший по справедливому выражению Мишле, золотую середину горы, хотел, чтобы якобинцы могли служить посредниками между собранием и улицей, поочередно пугая и успокаивая конвент. Но он понимал, что почин будет исходить от улицы, от народа. Мы говорили уже о том, что на событии 10 августа якобинцы не оказали никакого влияния. Это влияние не сказывалось и в сентябре 1792 года. Клуб даже опустел в это время. Но мало-помалу главное парижское общество якобинцев усилилось в течение осени благодаря присоединению к нему многих кордельеров. Клуб оживился и стал сборным пунктом для умеренной части республиканских демократов. Марат сделался там популярным лицом, но нельзя тоже того же сказать о бешеных, то есть выражаясь современным языком о коммунистах. Клуб высказался против них и впоследствии вступил с ними в борьбу. С другой стороны, весною 1793 года в критический момент борьбы начатые жерандистами против парижской коммуны и кабинцы поддержали коммуну и партию горы в конвенции и помогли им восторжествовать над жирандистами и упрочить последствия своей победы благодаря сношениям со своими провинциальными отделами они оказали также крупное содействие крайним монтаньярам, горцам и помогли им парализовать влияние не только жирандистов но и скрывавшихся за ними роялистов Но это не помешало, впрочем, тем же якобинцам обратиться впоследствии в 1794 году против народных революционеров коммуны и тем дать возможность буржуазной реакции совершить переворот девятого термидора, 27 июля 1794 года, которым в сущности закончился революционный период, из которого началась реакция.